«Смотри!» — сказал Джимми. Высокий, тот, что нес жестянку, прищурился и втянул голову в плечи. Он увидел, как высокий блондин, шатаясь, сошел с тротуара и побрел по заснеженной мостовой. «Пьян, как свинья!» — изрек Джимми. «Давай уделаем его, детка!» Детка уныло кивнул, и они кинулись в вдогонку. Свернув за угол, парни оказались на широкой улице. Ветер здесь дул как ненормальный, норовясь бить с ног, а бродяга словно сквозь землю провалился. «Упустили!» — пробормотал детка. Его зубы выбивали дробь. Ему очень хотелось домой. «Наверное, в подъезде спрятался», — сказал Джимми. «Вперед, детка! Пора разжигать костер!» Через проталину на замерзшем стекле машины патрульный Дженеро смотрел на пустую заснеженную улицу. На мостовой и тротуарах плясали снежные черти, гремели вывески, ветер завывал, как на кладбище. За замерзшими окнами домов тускло горел свет. «Что это?» — вдруг спросил Джанеро. «Что именно?» — не понял Филлипс. «Вон там, впереди, два парня». «Ну и что?» «Они дергают подряд все двери парадных. Прибавка ходу». «Зачем?» «Подъезжай к ним и притормози». Он слышал, как парни переговариваются на тротуаре, слышал, как они приближаются. Он повалился на пол парадного, и с плеча по-прежнему текла кровь. Он знал, что должен подняться на чердак, выйти на крышу, перепрыгнуть на крышу соседнего дома, а потом, если потребуется, всю ночь напролет скакать с крыши на крышу. Но сперва надо хотя бы немного передохнуть, собраться с силами, пока они не нашли его. Как же они разыскали его? Неужели весь огромный город начинен полицейскими? Он не мог этого понять. Он не мог понять многого. Голоса зазвучали совсем близко. Дернулась ручка двери. «А ну, стойте!» — крикнул Дженнеро. «Юнцы, как по команде, обернулись». «Легавые!» — заорал детка и, уронив банку с бензином, пустился на утек. Джанеро выстрелил в воздух, а потом крикнул. «Полиция! Стоять на месте! Буду стрелять!» И выстрелил еще раз. Из машины, вынимая из кобуры револьвер, вылез филиппс Джанеро выстрелил в третий раз и удивился, бежавший рухнул в снег. «Неужели попал?» — пронеслось у него в голове. Затем он обернулся и увидел, что второй парень кинулся в противоположную сторону. «Господи!» — подумал Дженеро. «Неужто я спугнул грабителей?» «Стоять!» — крикнул он, не с места. Он пальнул в воздух и, увидев, как парень прибавил ходу, кинулся вдогонку. Он гнался за Джимми три квартала. Проваливаясь в сугробы, оскальзываясь на наледях, не обращая внимания на пронзительный ветер, Он, наконец, настиг его, когда тот уже карабкался на забор. «Замри!» — приказал Дженеро. «Не то получишь пулю в задницу!» Джимми подумал, не сигануть ли через забор, но решил не искушать судьбу и подчиниться, чего доброго этот псих действительно выстрелит. Тяжело вздохнув, он соскочил с забора и приземлился у ног Дженеро. «В чем дело, начальник?» — спросил он. «Сейчас расскажу. Руки вверх!» В этот момент, пыхтя и одуваясь, подоспел филиппс Он пихнул Джимми к забору и стал его обыскивать. Дженеро быстро надел на Джимми наручники, чтобы Филлипс его не опередил. Когда они отвели парня в машину и убедились, что его приятель с трудом, но все-таки дышит, когда нашли ту самую дверь, которую пытались открыть юнцы... Открыли ее и, светя фонариками, вошли в подъезд. Они не обнаружили там ничего, кроме лужи крови на полу. Вверх по ступенькам тянулись кровавые следы. Полицейские поднялись на чердак, подошли к распахнутой двери на крышу. Дженеро вышел наружу и посветил фонариком. Петляющий кровавый след вел к краю крыши. Оттуда на другую крышу, а от нее в бесконечность. Через два квартала они встретили Стива Кареллу, который ковылял по холоду без пальто.